Глава вторая. Владислав Громов. «Ну что же вы, не нужно бояться!» — уговаривал я обездвиженных системщиков с ужасом, глядящих на своих бывших рабов, приближающихся к ним. Даю отмашку, и толпа накрывает их, буквально вгрызаясь в неподвижные тела. Виск, стоны, крики боли слились в одну сплошную какофонию звуков, на которую я не обращал никакого внимания. Да, убить системщика простому человеку очень сложно, Особенно если у того есть пассивные навыки укрепления тела. На них моя блокировка не действовала. Но если подойти к этому делу с должным энтузиазмом и выдумкой, то все становится возможным. Вон как упорно бьет по конечности здоровяка люди, приставив к ней лом. Тот вопить, но пошевелиться не может. Что ж, это было священное право людей на месть, тем, кто видел в них лишь скот, и обращался соответственно. Привлеченные громкими воплями к воротам стали подтягиваться зомби, Но я предвидел это и создал щит, через который они пройти просто не могли. Кристалл, который я повесил на шее, исправно работал, сообщая мне уровни как зомби, так и людей. Прикольно, будто в игру играешь. Очень было любопытно посмотреть, что покажет этот кристалл про меня, Надавать ему эту информацию я не собирался. Мало ли, куда она уйдет. Ну что, профессор Мушьяковский, как вам ощущать себя обычным, обиженным? — обратился я к валяющемуся у моих ног мужику. Я немного подлечил его, чтобы сразу не подох, ведь я еще и собирался пообщаться с ним. Но, увы, кроме ругани и пожеланий скорой смерти, я от него ничего не услышал. Недолго думая, я выкинул его за стену к таким любимым им зомби. Пусть поедят свежего мяса, но меня интересовало другое. — Так, ты, — обратился я к своему информатору, — шнырь, пятнадцатый уровень. «Кто над вами стоит? Вы же мелкие. Не думаю, что вам просто так без крыши разрешили создать свой клан. Или как вы там называетесь?» «Как же не быть? Есть такие. Под королями ходим. Они и тут самые сильные». «Как всеобщий пиздец начался?» «Охрана тюрьмы камера открыла и оружие им дала, чтобы, значит, от зомби отстреливаться. Они ходячих грохнули и охрану порешили, попутно умудрившись и в подняться». К ним потом и армейцы вроде присоединились, или они к ним. Про это точно никто не знает. Но оружия у них много, факт. Теперь они тут хозяева, и все в округе им дань платят едой и рабами. Нам тоже скоро платить надо было. А теперь уж и не знаю, что будет. Их главный, синий молот, очень ушлют. шестой уровень, физик, но и огнем может поджарить. Еще говорят, скиллы у него непонятные есть, что позволяют ему зомби отпугивать. Но не точно это. Сам-то не видел, а люди избрехать могут. А что за хир хранится у вас в подвале? Я ее чувствую, но пробиться туда эфиром не могу». «Не знаю», — ответил он, и, увидев, как недовольно скривилось мое лицо, тут же повалился на колени, причитая и умоляя сохранить ему жизнь. Вырвав темный кристалл из его груди и превратив его в обычного человека, я отправился решать очередную загадку. На беспредел, творившийся вокруг, я не обращал внимания. «Люди — звери». То тут, то там я видел, как за убийство системщиков простые рабы начинали получать уровни. Что ж, свято место пусто не бывает. Ушла одна власть, и на смену ей пришла другая. Уверен, через какое-то время тут все станет как раньше. Появятся те же рабы и наглые хозяева. Но мне до этого дела не было. Я не спаситель, и учить жизни никого не собираюсь. Сейчас меня вело любопытство, и как раз было время, чтобы его утолить. Я проходил мимо людей, и они в ужасе шарахались от меня, хотя некоторые кланялись и называли господином. Одна дамочка, даже набравшись смелости, решила подойти поближе, но, наткнувшись на мой холодный взгляд, быстро исчезла в толпе. Так, вот то место, которое мне нужно. Как я понял, тут располагался главный клан Холл. Правда, я так и не спросил, кто был у них главой. як точно, в этом я был уверен. Этот был просто спятившим ученым-садистом, хотя плевать, сам разберусь. У меня плохая память на лица и имена, особенно тех, кто меня не интересует. Опять подвал, мрачный, противный. Интересно, почему люди любят именно в них все прятать? Ведь в такие места воры в первую очередь лезут. Помню, как-то знакомая в другом мире жаловалась мне, что их ограбили. Взяли все деньги, что хозяева копили не один год технику, А вот золотые украшения, что небрежно лежали на комоде, не тронули, посчитав их бижутерии. Под лампой всегда темно. Хочешь что-то спрятать, поставь на видное место или швырни в пыльный угол. Ну да ладно, это лирика. А вот дверь в подвал, защищенная каким-то артефактом, уже реальность. Причем защита очень интересная, направленная скорее внутрь, чем наружу. То есть задача была не впустить кого-то, а скорее не выпустить. Нет, против их сильного мага нас работает и не даст зайти, но основной ресурс, судя по лиловым линиям, уходил именно внутрь. Ладно, посмотрим, что там у вас. Укрепив щит, хотя я был уверен, что никто и так через него не пробьется, я снес защиту и вынес дверь. Помня о воздействии на меня непонятной силы мышьяка, я не все физические удары направил на кристалл. То есть сначала будет прилетать по нему, а уж потом по мне, что вряд ли. Сделать это было очень просто, потому как этот кристалл жрал эфир как не в себя, и любое воздействие на меня, минующий мой щит, получал эфирный слепок, сразу же поглощающийся темным камнем. И этот эффект мне еще предстояло изучить, но даже такие результаты уже радовали. Против эфирного мага такая защита не сработает, а вот против системного — за милую душу. Зайдя внутрь, попутно разрушив еще пару артефактов, что защищали дверь и были способны разрезать любого на мелкие части я наконец увидел цель своего любопытства посредине небольшой комнаты стояла колба высотой больше моего роста заполненная светящейся водой вся разрисованная иронами и непонятными мне знаками она была полностью запаяна и открыть ее можно было лишь разбив внутри нее обнаружилась обнаженная девушка с идеальной внешностью Когда я говорю с «идеальной», то именно это и имею в виду. Я знаю красавец, которые божественно прекрасны. Но где-то, да в чем-то, все равно проявится их натуральность, хотя бы в том же прыщике на пятке. Никто его не видит, но он есть. Но тот было просто безупречное тело, навевающее мысль о его искусственном происхождении. Таких «идеальных» просто не бывает, и это меня настораживало. Обойдя вокруг сосуда, я увидел внизу его кран и подставленную кружку. Неужели эти безмозглые пили воду, в которой плавает это тело, и спрашиваются нахрена? За своими размышлениями я и сам не заметил, как мои руки уже открыли кран. Очнулся я лишь, когда кружка, наполненная светящейся жидкостью, едва не коснулась моих губ. Отшвырнув ее, резко возведя барьеры в голове, я пристально всмотрелся в незнакомку, которая также смотрела на меня глазами, лишенными зрачков. Сейчас она прижималась к стенам колбы, и губы ее слегка шевелились, будто сились что-то сказать. При этом не было заметно, чтобы отсутствие воздуха ей чем-то мешало. Ну да, симпатяга-красотка с очень острыми клыками, что выступали из-за чувственных губ. Окотав все эфиром, я попытался проникнуть им внутрь, но все плетения распадались, стоило им лишь соприкоснуться с жидкостью. Воровато, оглядевшись, будто подозревая, что за мной следят, Я схватил эту колбу и засунул ее в кольцо лича. Сделав невозмутимое лицо, я отправился на выход, решив разобраться с этой дамочкой позже, находясь непосредственно в академии. Наши научники с ума сойдут от возможности ее изучить. Да и я сам тоже приму в этом участие. Очень уж мне хотелось узнать, с каким новым существом столкнул меня Творец. Умных мыслей по этому поводу не было. А глупо скользнула, что, возможно, она богиня. Но я ее сразу отбросил. Богини не плавает в колбах в подвале у мелких магов. Ладушки, с одной тайной условно разобрались. Пойдем к другой. Выйдя наверх, я оказался в окружении бывших рабов, что стояли полукругом, явно поджидая меня. Что ж, маленький спектакль никому не повредит. Да и мне надо немного пар выпустить. Меня зовут князь Владислав Андреевич Громов. Зычно разнесся мой голос над площадью. — Вы больше не рабы, а свободные люди. Вот и живите, как люди, не опускаясь до уровня зверей. Я и подобные мне пришли в этот мир уничтожить заразу, его поразившую. Огнем и мечом пройдемся мы по тем, кто забыл, что значит быть человеком. Всем спасибо. Все свободны. — Князь! — вперед вышел тщедушный мужичок лет шестидесяти и низко мне поклонился. Ваш сиятельство, вы сказали ваш мир. То есть вы пришли из другого. И князь — это реальный титул, а не прозвище данной системы». «Верно», — кивнул я. «Я настоящий аристократ из нового мира. Там нет системы зомби, но есть иное зло, против которого мы сражаемся, и оно связано с вашим миром». «А можно ли нам отправиться к вам, в смысле, в ваш мир? Тут нам просто не выжить», — вновь поклонился мне мужик. Толпа молча слушала наш разговор, не вмешиваясь, но при этом жадно ловя каждое слово. «К нам», — задумался я. На Ашталии было все, но людей не хватало. Можно, конечно, переправить и их, но остались ли они людьми? Не превратились ли в твари, что хуже пожирателей? Что ж, проверим. В общем, так. Мне бесполезный балласт не нужен. Сейчас я уйду, но, надеюсь, скоро вернуться, Если за это время... Вы не превратитесь в подобие своих бывших хозяев и сможете выжить. Я дам вам шанс начать новую жизнь, естественно, перед этим приняв у вас магическую клятву. Но как же мы выживем, князь? У нас ни еды нет, ни силы, чтобы сражаться с зомби, а еще скоро короли заданию явятся. А с чего вы решили, что я буду решать за вас ваши проблемы? Кмуро посмотрел я на резко отступившего назад мужика. Сергей, дипломат, шестой уровень. Наконец-то догадался я посмотреть на него через кристалл. Ближайших зомби я уничтожу, а с остальными сами. Да и насчет зэков можете не переживать. К ним я сейчас и собираюсь навидаться, после чего им станет не до вас. — А вы женаты, князь? — выкрикнула девушка, что ранее пыталась подойти ко мне. — Еще нет. — усмехнувшись, ответил я, поняв, куда наклонит. — Надеюсь, Селена меня не слышит. — Значит, у меня есть шанс? — довольно заулыбалась она. — Конечно. Наберешь хотя бы 800 плюс уровень, приходи. 800 плюс? Это вообще нереально. А вы говорите «хотя бы». А какой же тогда у вас? Тут же поднялся гул, раздались удивленные крики с вопросами, но я их уже не слышал. Высоко взлетев, я на глазах людей исчез в яркой вспышке. Что ж, я дал им шанс. А как они им воспользуются, их дело? Выпустив первой стихии с приказом уничтожить всех зомби в радиусе километра, Я полетел на восток, где находилась крупная банда, а иначе этих выродков назвать было нельзя, людей. Медленно летел я над землей, попутно сканируя окрестности. Переговорив с девушками, я рассказал им о том, как можно использовать кристаллы, и рекомендовал немедленно создать себе такие амулеты защиты. К тому же, благодаря им можно будет видеть уровни людей, хотя последнее было не особенно нужно, просто шло бонусом. Периодически я чувствовал дрожь в своем кристалле, по-видимому, Убийство зомби моими первостихиями шло мне как опыт. Правда, зачем — непонятно. Но почему бы и нет? Может, отдам потом какому-нибудь немагу, когда возьму систему под свой контроль? А вообще, это идея на тысячу баллов. Программа лояльности новой магии без особых усилий в одном флаконе. Причем магии, которые не подчиняются общепринятым нормам. Предположим, я заберу управляющий кристалл, поменяв его полярность, и тот начнет тащить души пожирателей к себе и благополучно их уничтожать. Всех, конечно, не захватит, но даже если просто возьмет часть из них на себя, будет совсем прекрасно. А если создать не один такой кристалл, а тысячу, или две, или сто тысяч? Хотя, думаю, не все так просто, но попробовать стоит. Отлично, но для моих магов бесполезно. Зато изучив его, я смогу создать что-то подобное, и тут уже совсем интересный расклад получается я смогу создавать систему, полностью контролируемую мной. Предал, лишился магии, и все получают плюшки за твое убийство. Будешь верен, значит, будешь расти как маг, при этом оставаясь, по сути, пустым. Черт, это произведет революцию в мире магии и сломает к чертям все ее теории. Но зато я за короткий срок получу огромные войска, беспрекословно преданные мне и полностью контролируемые мной. За месяц я без особых напряг прокачаю магов на 500+, просто запитав их кристалл эфиром. Черт, как же вкусно это все выглядит. Высшие маги. Ф -ф -ф. Высшие системные маги. Вот это уже интересно. Или симбиоз обычного мага системного. Это вообще бомба. Надо будет просто сделать так, чтобы кристалл сразу не выпил источник. Но это дело десятое. А вот перспективы... Я стану не просто Богом, я стану повелителем магов и магии. Надо будет срочно посоветоваться с Творцом. Такие вещи я не хочу сам решать. Но сначала надо создать теоретическую базу. И вот тут мне наши научники не помогут. Точнее, помогут, но своими мыслями я поделюсь только с теми, кто вошел в род. При этом все будет максимально засекречено. Об этом не будет знать практически никто, включая моих невест. Исключение будет сделано разве что для Селены. Ей не привыкать работать секретными исследованиями, и в случае чего рука у нее не дрогнет, утечек быть не должно. Легкое марево, поднимавшееся от полуразрушенного дома, отвлекло меня от мыслей. Причем там были какие-то странные завихрения эфира, что я, невольно заинтересовавшись, спустился вниз. В глаза сразу бросились эфирные нити, что, подобно паутине, были натянуты везде. Невидимые обычному глазу, они, тем не менее, были вполне себе материальны, и способные захватить любого, судя по их толщине. Меня они не трогали и будто даже старались убраться с моего пути, прячась в обломках, но было поздно. Во мне проснулся страшный зверь, имя которому — любопытство. А уж зияющий непроглядной тьмой вход в дом вообще манил меня загадкой. — Уходи! — увидел я надпись, сделанную явно кровью прямо на входе в интересующее меня здание. — Да сейчас! — ответил я вслух делая решительный шаг внутрь. Тьма внутри будто сгустилась, но для меня она не была помехой. Я все видел так же ясно, как днем. Эфирная паутина ползла за мной, закрывая выход, но мне было плевать. Разрушить ее труда не составит, а вот посмотреть на чудо, что ей управляет, было очень интересно. Я, например, не додумался так использовать эфир. — Уходи, ты умрешь, тебя поглотит бездна. Эти еще всякие разные приветственные надписи на стенах я по-прежнему игнорировал. «У-у-у!» — -у -у -у! завыл ветер, а после раздался зловещий смех. «Ну, кто же так воет-то? Кто так пугает?» — прокомментировал я. «Вот как надо. Р -р Разорву!» — раздался во тьме мой рык, кричащий о том, что я вышел на охоту. «И тут неведомую хрень, похоже, проняло» потому как нити тут же растаяли, и мне показалось, что из глубины очередного подвала пахнуло страхом. Наконец я остановился перед открытой железной дверью, покрытой слоем ржавчины. «Бойся!» — было написано над ней, и я без тени сомнения распахнул ее. «Боюсь, боюсь! Вот прям коленки дрожат! А кого я, собственно, должен бояться?» — громко спросил я, оглядывая открывшееся моему взгляду довольно большое помещение. В ответ на мои слова эфир в помещении буквально взорвался и ко мне со страшной скоростью рванули канаты, которые, впрочем, распадались, не долетая до меня. Их становилось все больше и больше, а я искал ту или того, кто творил все это безобразие. Можно было, конечно, все это прекратить, но мне не хотелось, чтобы таинственный паучок сбежал. — Склонись перед волей, повелительницы ада Арахны! Передо мной возникла светящаяся полупрозрачная большая паучиха, из лап которой и выходили нити эфира. «Твоя никчемная жизнь теперь принадлежит мне. Стой спокойно и умри с достоинством!» Прогремели ее слова. «Хм, повелительница ада. Интересно. А Люцифер знает о тебе? Или потом сюрприз будет? Что ты там бормочешь, смертный?» «Знаешь? Выход на пятерку. Экспрессия на пять с плюсом. Антураж вообще вне конкуренции. А вот пафос на слабый двоечку. Я видел, как ты можешь, а теперь смотри, как надо». И я, повелитель нижнего мира, высший демон! Блять. Говоря все это, я резко увеличился в размерах и, естественно, не подумал, что подвал не такой уж и высокий. Моя голова, пробив потолок, стремительно пошла вверх, и полуразрушенной конструкции дома не выдержала и рухнула прямо на меня. Камни мне были не страшны, а вот поднявшаяся пыль попала в легкие, поэтому конец речи я прокашлял, плюнув на пафос, Я вернулся к своему прежнему размеру и стал озираться в поисках паучихи. «Вылезай! Я тебя вижу!» — сказал я, глядя на нее взглядом Нави. «Повелитель, прошу, не гневайтесь на меня!» Из-за обломка стены вылетел прозрачный силуэт и завис рядом со мной. «Нематериальный потусторонний субъект 61 первого уровня. НПС, значит». «Да мне пофиг!» — отмахнулся я. «И что ты тут делаешь? Людей кушаешь?» «Я не ем людей!» — скривилась она наконец обретает четкие черты молодой девушки лет двадцати. Я, в принципе, ничего не ем. А для существования мне нужны кристаллы системы. Человечески мне не подходит, а вот от зомби очень даже нравится. «А чего ты тогда меня эфиром пугала?» «Эфиром?» – задумалась она. «Ну, твои щупальца. Это не системный навык, а чисто магический. Я сам им пользуюсь, потому ты мне ничего и не могла сделать. Мелкая еще». «Эй, я не мелкая» хотя по сравнению с тобой, наверное, мелкая», — загрустила она. «А ты вообще кто? Ты же не из этого мира, верно? Я не вижу твой уровень, но силу чувствую. От нее одновременно хочется бежать и прятаться, и в то же время тянет быть к ней поближе. Я не понимаю», — жалобно закончила она. «Не заморачивайся», — вновь отмахнулся я. «Как говорят, все сложно. Ладно, заболтался я с тобой, пора мне». «Прости, но ближайших зомбарей я уничтожил. Но, думаю, вскоре набегут еще. Все, пока-пока». «Стой!» — цепилась она в меня призрачной, но, как оказалось, вполне материальной рукой. «Возьми меня с собой». «Зачем?» — удивился я. «Пользы от тебя нет. Двигаться с моей скоростью ты не сможешь. Да и при виде тебя мне опять предъявят, что я и тут нашел бабу, вот прям экзотичную, что писец. Призраков у меня в гареме еще не было и, надеюсь, не будет». Я не собираюсь к тебе в гарем. Я вообще-то мертвая, если ты не заметил. А вот это как раз не проблема. Мертвые очень легко могут стать живыми, если душа целая. Это я тебе авторитетно заявляю. Лично пару раз оживлял умерших и норм. Бегают, радуются жизни. Ты это серьезно? Ты и вправду можешь меня оживить? Так, стоп, я этого не говорил. Нет, в смысле, что не могу, а в смысле, зачем это мне? Тратить силы и энергию на абы кого? А я не Красный Крест, поэтому нет. Оживлять я тебя не собираюсь. Летай, гоняйся за зомби, а мне пора. Да стой же ты. Раз ты пришел из другого мира, значит, тебе в этом что-то надо. Или ты что-то ищешь? Можешь сказать, что именно, или это секрет? Нет, не секрет, пожал я плечами. Ищу ваш центральный сервер. А, -а, -а так тебе нужен темный кристалл управляющей системой. Освободи меня и возьми с собой, и я отведу тебя к нему. «А ты знаешь, где он находится?» Недоверчиво посмотрел я на нее. «Вот чую, что врешь. Не вру. Освободи меня и пообещай взять с собой и дать мне тело, и я покажу, где он. Мои мертвые знаем больше, чем живые. Ох, чувствую, что я об этом еще пожалею». Тяжело вздохнул я. «Так, что значит освободить?» «Но я же призрак, привязанный к этому месту. Ты должен разрушить скрепы и привязать меня к себе временно». Тут же поправилась она, Увидев, как я нахмурился, Я не могу без привязки, сразу развеюсь. Она меня стабилизирует. М -м -м, ладно, Поразмыслив, согласился я. Себе не привяжу, много чести. Вот поднял я земле камень и напитал его эфиром. Привяжу к нему. Надолго его не хватит, но пару-тройку дней выдержит. Потом найду что-нибудь другое. Где у тебя привязка? Сей! И тут она замерла, будто всматриваясь вглубь меня. Ой, как интересно! «Посмотри в свой кристалл, тебе понравится», — ехидно улыбнулась она. Пожав плечами, я сконцентрировался на нем и охренел от сообщений, что висело перед глазами. «Глобальный инвент. Убейте Владислава Громова. Награда плюс пятьсот уровней. Полный масштабирующийся сет божественного уровня. Любой мир для жизни на выбор. Штраф за отказ нет. Рекомендация». «Пиздец», — только сказал я, И призрак кивнула подтверждаемые мысли. А день так хорошо начинался.